Он пытался жить литературными заработками, публикуя время от времени заметки и статьи в газетах. В 1882 году ему пришлось уехать в Америку, где существенно поправить свое положение писатель не смог. Он опять работал конторщиком, приказчиком, свиноводом, батраком. В эти годы он пополнил свое образование, читая множество книг. Колоссальное влияние на него оказали Ницше и Достоевский, Он выступал с публичными лекциями о творчестве Флобера, Ипсена, Золя. В 1890 году был опубликован роман «Голод», который принес писателю настоящую славу. В этом во многом автобиографическом произведении отсутствует сюжет. Перед читателем скорее запись состояний, переживаемых повествователем. С поражающей откровенностью он рассказывает о физических страданиях от нищеты, Голода, холода и острадания духовных от человеческого холода и презрения. Передавая сложные психологические состояния, автор смешивает реальность и фантазии. Поэтика романа, безусловно, была навеяна книгами Достоевского. После признания, которое принес Кнуту Гамсуну голод, он стал вести жизнь профессионального писателя. Среди самых известных его произведений романы Мистерии. Ван. Виктория. Трилогия у врат царства. Игра жизни. Вечерняя заря. Небольшой роман Мечтатель. Повести. По осенней звездой. Странник, играющий под сурдинку. Романы Дети века и местечко Сигельфорс. Женщина у колодца. Последняя глава и другие. Книги Гамсуна во многом подготовили изменения в художественном мышлении XX века отвечает духовным потребностям нового времени. Его произведения, построенные как подобие самой жизни, предвосхищали поэтику романа «Потока», ставшего излюбленным жанром литературы нашего столетия. Гамсун, как никто другой, был близок к природе. Она на страницах его книг становится не просто фоном повествования, но равноправным действующим лицом. В мировой литературе его имя называют среди самых искренних и достоверных певцов любви. Гамсун остро ощущал переходность своего времени, чем объясняется и двойственность его мировоззрения, и противоречия в творчестве. Он не принимал буржуазных форм существования, но и не верил в действенность социальных преобразований. Идеализируя докапиталистическое прошлое, противопоставлял героя индивидуалиста толпе. Вероятно, отсюда признание в последние годы жизни фашизма как антибуржуазного и антимещанского движения и апология коллаборационизма, за принадлежность которому наследие писателя в России долгое время находилось под запретом. В эту книгу вошел роман Гамсуна «Плоды земли» 1917, за который он был удостоен Нобелевской премии. Главный герой романа, любимый писателем «Человек-Земли», под конец повествования приобретает черты библейского патриарха. Некогда он пришел в необжитые края, где не было ни одной живой души, и всю жизнь поистине потом и кровью возделывал свою землю и складывал свой дом. Не все в его жизни вышло гладко и просто, но он остался верен себе, он не сходил со своей дороги, соки земли питали его. «Соки земли» – еще один широко известный вариант перевода названия книги. Некоторые критики видят в этом произведении черты консерватизма и социальной утопии, но пронзительная искренность повествования и гениальная простота стиля делают его действительно одним из самых лучших произведений литературы нового времени. Конец озвученной книги. Читала Лина Музырь. Киев, 2002 год.